И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не свергнешься, ибо если бы в Садоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сегодня. Но говорю вам, что земле садомской отраднее будет в день суда, нежели тебе.